Глава 7 Стая. Любопытство — коварная вещь. Вот и я поддался на уговор заместителя, и вместо того, чтобы усеться с Михаилом, Полиной и Пришкой за составление плана на завтрашний день, полез в чертов тоннель. Ожидал увидеть что-то массивное, подстать рудовозу, на котором к терминалу приезжали нелюди. И был весьма удивлен, когда сразу за завалом, сквозь который был проложен укрепленный проход, я увидел покатую, чуть заостренную кабину локомотива. По размерам, если смотреть спереди, он был примерно вдвое больше нашей «Газели», так что Мидас был прав, такую технику использовать можно. Но не это было главным. Локомотив являлся игровым артефактом. Улучшенный ранг с модулем накопителем эргов и соответствующим двигателем, работающим на игровой энергии. Более того, Похоже, он уже был адаптирован для перемещения не только по монорельсу, но и по дорогам, потому что имел колеса. «Черт! До этой техники требуется минимум изменений, чтобы она смогла колесить по дорогам Земли». «Медас, ты что, не мог сразу пояснить, что здесь фактически готовый броневик?» «Я предупреждал, что тебе понравится увиденное», — прозвучал в гарнитуре голос заместителя. «На полную расчистку уйдет несколько дней». Но зато мы сделаем сразу два дела. Подготовим дополнительные точки внешней обороны и сделаем эвакуационный тоннель на противоположном берегу реки. Ты вот еще что скажи. Если на нас пойдет огромная стая мутантов, мы выдержим натиск? Огромная на сколько? Две-три сотни легко уничтожит один рух, но с условием, что начнет действовать сразу, как только бывшие жители этой планеты зайдут на территорию космопорта. Вдвоем универсалы остановят полтысячи измененных, если те будут не выше четвертого уровня. Но ну а при поддержке Медаса и системы ближней активной обороны мы устраним тысячу мутантов, не пропустив ни одного внутрь здания космопорта. Если придут 2000, то они непременно ворвутся внутрь, и тогда придется задействовать все системы обороны. В целом, противник в итоге будет уничтожен, но контроль над ситуацией будет утерян надолго. «Людей мы сможем спрятать на втором этаже или спустить вниз. Тогда будет шанс, что все выживут». «Значит, 1000 «Что ж, место у нас от города удалённое, но дорога рядом, так что всё может случиться. Ладно, посмотрим. Недели две-три у нас есть в запасе. Надо будет усилить за это время оборону». «Кстати», — вспомнил я, выбираясь цокольного этажа, «ты получил что-нибудь от упорядоченного, когда космопорт перенёсся в другой мир?» «Выполнение эпического задания плюс два эпических кристалла и 150 КСО. Забирай их. В следующий раз буду сразу передавать. Мне все равно некуда их использовать». Упорядоченная тут же прислала сообщение о моих запасов, заодно напомнив мне характеристики, которых я достиг. Игрок Парторг, разумный дроид Мидас, передал два кристалла эпического ранга, 150 КСО. Данные. Игрок Парторг. Эпический мультикласс «Эрго», клан «Урал», должность «Лидер», прогресс уровня 2375 из 15000, баланс валюты 154 КСО, встроенный накопитель, уникальный, 92 «Эрго» из 100, прогресс усовершенствования накопителя 7%, ядро 5 «Эргов», кристаллы 25 простых, 25 улучшенных, 47 редких, 5 эпических. Ну вот, уже кое-что. Улыбнулся я, смахивая в сторону сообщения. «Медас, я тут немного торговли решил заняться. Пусть дроид привезет в мою спальню старинную коллекцию, найденную в грузовом отсеке самолета. И еще такой вопрос. Боеприпасы для ПМР и сами пистолеты уже начали делать? И что насчет АКРов? Первых четыре партии пистолетных патронов в количестве 40 штук уже изготовлены и ожидают испытания». Также созданы еще четыре пистолета и одна пробная версия автомата. «Командир, ты хочешь испробовать изделие?» «Это уже не сегодня», — открестился я. «Мне бы разобраться перед сном с драгоценностями и продать все ненужное». «К сожалению, я не смогу в этом помочь», — прозвучал в моем ухе расстроенный голос помощника. «У меня нет доступа к аукциону». «Сам справлюсь», — усмехнулся я. «Главное не прогадать». Незаметно пройти в спальню в сопровождении паукообразного дроида, груженного ящиком из красного дерева. В гостиной комнате расположились Михаил, Иван, Алексей, Пришка и Полина с зеной. Остальные, похоже, отправились спать. «Серый, ты куда пропал?» — возмутился брат. «Может, без тебя вообще ничего решить не в состоянии?» «А что тут решать?» — пожал я плечами, забирая у ремонтника ящик с драгоценностями, после чего приказал дроиду. «Возвращайся к работе». «Ну, может, нам наведаться в ближайшую деревню. Тут в трех километрах имеется небольшое село, дворов на 200 «Сенцовка?» «Знаю». Кивнул я, опуская ящик на стол и присаживаясь. Половина домов пустует зимой, да и летом не все заняты. «И что мы там делать будем? У нас патронов к автоматам, штук 100 осталось, а пистолетных два десятка. Только кружью много. Но оно одно. Несложно посчитать, на сколько минут боя нас хватит. А потом что? Перейдем в рукопашную?» «Что ты предлагаешь?» – нахмурился Михаил. Остальные молча наблюдали за нами. «Сейчас я оценю то добро, что находится в этом ящике, и часть выставлю на продажу. Заодно постараюсь найти патроны, которые должны быть на аукционе. На завтра у нас задача следующая. Галина с дочками, Цандрой и Зеной займутся разбором багажа с самолета. Все, что представляет ценность для нашего быта и тем более для упорядоченного, следует отложить и рассортировать. С остальными я проведу слаживание. Иван...» «К тебе следующее предложение. Я могу помочь тебе стать игроком, но это опасно. 10% из 100, что ты не выживешь. Но если уцелеешь, будешь должен или вступить в мой клан, или отдашь один эпический кристалл». «А как же самолет?» – нахмурился летчик. «Я думаю, что ты не случайно приземлился именно здесь. В других местах это нереально сделать, верно? А значит, ты дважды обязан мне и моим людям жизнью». «Самолет со всем его содержимым — достойная цена за спасение, не правда ли? И заметь, я не ставлю ультиматума у тебя будет выбор после получения пятого уровня — или остаться, или уйти». «Некуда мне идти», — развел руками Иван. «Мою историю ты знаешь, а самолет...» «Стоило попытаться выбить себе пославление или особый статус. У меня ни у кого не будет особого статуса, все во благо Империи». И да, я не считаю себя императором. Так что сейчас предлагаю распределить ночное дежурство, разбившись на пары. Алексей с Зеной, Иван с Пришкой, я с Полиной, Михаил с Галиной. По два часа первыми заступают байкерша с питоводом затем Михаил с женой, после Пришка с летчиком. Дежурство простое. Находиться здесь или в зале ожидания. Не спать. Пора привыкать к тому, что мы отныне живем не в спокойном мире, а в грёбаном мать его, апокалипсисе. «Все. Отбой!» Подхватив ящик, я направился в свою спальню. Продопал с ящиком прямо к кровати и уже собрался вскрывать его, как услышал за спиной голос Полины. «Так почему все-таки парторг?» «Это отложи. Пригодится. В крайнем случае обменяй на что-то равноценное», предложила девушка, отодвигая очередной артефакт в сторону. «По большому счету, все эпические драгоценности перешли в разряд «Пригодится». «Все. Остальное продам». Я решительно сгрёб оставшиеся артефакты из покрывала и отправил их назад в ящик. Прямо сейчас займусь этим. «Только не задерживайся. Нам ещё на дежурство». Зевая произнесла Полина. «А я спать. Проснёшься первым разбуди, хорошо?» «Разбужу», — пробормотал я, наблюдая, как мой специалист по артефактам поворачивается на бок, подкладывает под щёку ладошки и почти тут же начинает ровно посапывать. «Эх, мне бы так засыпать». «Аукцион!» – тихо произнес я и в следующий миг очутился в помещении с монитором. «Интересно, а я отдыхаю, пока нахожусь здесь». В этот раз вход был несколько иным. У меня перед глазами сначала высветилось сообщение. «Игрок Парторг, желаешь разместить лоты на аукционе? Для размещения необходимо приобрести лицензию торговца не ниже улучшенного уровня. Игрок Парторг, благодаря способности Крафтер, улучшенного ранга, ты получил возврат». Четыре редких, 6 улучшенных, 5 простых кристаллов, 60 ксу Ого! Неплохо, даже очень. Почаще бы так. Первым же делом приобрел лицензию, потратив один редкий кристалл, чтобы не беспокоиться о сроках. Затем стал по очереди вводить запросы на артефакты, подобные тем, что у меня имелись. И тут же был неприятно удивлен. Вещи, с которыми могли взаимодействовать маги, стоили на порядок дешевле, чем схожие, но работающие от эргов. Низкий спрос на предметы, работающие от маны. Мало людей, владеющих магией. Основную причину удалось выяснить быстро. Если накопители эргов имелись в продаже, то подобные, но на ману, отсутствовали. Получалось, что магические артефакты мог зарядить только маг. Что ж, значит попробуем выставить на продажу лишь редкие магические украшения. И чуть занизим цену процентов на 10. Разумеется, цену выставим в кристаллах. У нас сейчас ситуация из разряда «скорее бы вооружиться до зубов, до защиты обзавестись», и только после можно будет выделываться. К счастью, с оружием вопрос решен, а вот защитные амулеты, вроде моих наручей, придется покупать. Правда, для начала всем присутствующим в космопорте стоит определиться, готовы ли они вступить в клан «Урал». Ну и надо разобраться, можно это сделать сейчас или по получению пятого уровня. По-хорошему, я должен был давно это сделать, но, увы, я сплю и то урывками, часов по 5 максимум, так что пока сосредоточусь на продаже артефактов и закупках сырья. Бижутерию выставил в обменнике, назначив цену за артефакты в кристаллах. От двух до пяти редких, в зависимости от того, активированы модули или нет. Туда же выставил один редкий пистолет, поставив ценник в эпический кристалл и два десятка патронов для него, улучшенного ранга. Все за два редких кристалла а затем приступил к поиску того же самого, но уже для себя. Нашел, причем довольно неожиданно в разделе вооружения. Каким-то образом упорядоченный умудрился выставить огромный ассортимент оружия и боеприпасов земного происхождения. Разумеется, ранговые, за весьма приличные деньги. Здесь даже присутствовали лоты с тяжелой артиллерией, правда, за совершенно космические цены, равные разве что амулетам Возрождения или увиденному мной тут скафандру. «Нет уж, что-то упорядоченное слишком ломит цену», — пробормотал я и выставил несколько лотов. Один улучшенный кристалл в обмен на цинк пистолетных патронов, такой же товар за цинк автоматных и, чем черт не шутит, один простой, за ящик с гранатами и цинк вогов. Затем выставил одну бочку, концентраты и четыре пластиковых контейнера с морепродуктами, запросив за каждый лот редкий кристалл. Как говорится, лох не мамонт. Ну а если кто-то сочтет мои предложения слишком дорогостоящими, пусть выдвигают встречные, а уж я рассмотрю. Закончив выставлять товар, заглянул в рекомендуемое и улыбнулся. Сработало. Как я и ожидал, раздел пополнился предложениями, связанными не только с моим мультиклассом, но и слотами, которые я выставил. Более того, теперь здесь присутствовали товары от игроков, что значительно облегчало поиск. Я тут же обменял два улучшенных кристалла на два цинка патронов под АК-47. Жаль, что другие лоты были необоснованно дорогими. Нет уж, хрен вы меня убедите брать десяток гранат F1, не имеющих даже простого ранга, за один эпический кристалл. Пистолетные патроны тоже нашлись, но в пачках, за которую просили простой кристалл. Впрочем, если стрелять из редкого оружия, то какая разница? Надо проверить. Чем отличаются земные боеприпасы от тех, что скрафтили дроиды ремонтники Устроить отстрел, и для этого стоит приобрести что-то наподобие щита. Собрался было уже купить одну пачку патронов, но перед глазами появилось еще одно оповещение о купленных лотах. Концентраты морепродукты нашли своих покупателей. «Надо же, это что за эстет?» Интуитивно обратился к упорядоченному, запросив похожий лот, и тут же получил искомое... Кто-то продавал только что купленные бочку и контейнеры, но одним лотом, установив цену один редкий кристалл. Вдобавок к лоту шла записка, и это заставило меня задуматься. «Это что, получается, через аукцион можно наладить общение?» Я тут же подправил запрос, обозначив, что меня интересуют только записки, и сразу выявил аж полтора десятка лотов. Что характерно, все они были с земли, если судить по прилагаемому товару. «Хм!» Кто-то, явно не бедный, пытается наладить связь с игроками своей планеты. Насколько эффективен такой способ? А черт его знает. Вот я до такого не додумался, но мне нет нужды в подобном. Если удастся связаться с майором и бородой, уже много будет. И все же я купил свои контейнеры и бочку чисто из любопытства. Все равно в плюсе, так что внутренняя жадность меня не придушит». Во время ночного дежурства ознакомлюсь, что там в записке, поделюсь информацией с Полиной, Медасом, вместе что-нибудь придумаем. Так, средства связи у нас имеются. Сегодня во время зачистки самолета они сильно облегчили нам работу. А вот защиту и пару аптечек я бы прикупил на всякий случай. Мало ли что может произойти, а у нас элементарных бинтов нет. и того потратив 12 редких и 4 улучшенных кристалла, Я стал обладателем 16 улучшенных браслетов и 10 общевойсковых аптечек простого ранга. Итого я ушел в минус на 8 редких и два улучшенных кристалла, но все это перед самым выходом в реальность перекрыла покупка пистолета с патронами. И это весьма порадовало. Со спокойной душой вернулся в спальню и с трудом сдержал рвущееся изо рта ругательство, когда увидел перед собой крышку 200-литровой бочки, а в нос ударил запах морепродуктов. Черт, неужели это каждый раз будет повторяться? Наверняка есть какая-то команда или условие, чтобы купленные предметы распределялись хранилище. Точно, надо будет разобраться с этим. А пока, увы, придется самому выносить четыре контейнера с морскими гадами в холодильную камеру. И вот когда найти время для сна? Оказавшись в гостиной, я молча, под взглядами Зены дарко поставил контейнеры на стол. Подмигнул обоим и потопал обратно. Уже входя в спальню, услышал. «Видал, что значит ночной дожор? Это тебе не чай с печеньками, тут здоровье нужно, как у нашего командира». Закрывшаяся дверь отсекла звуки смеха. «Вот черт, нет уж, бочку я завтра выкачу. А вот защитные браслеты вынесу прямо сейчас. Да и аптечки пусть возьмут, они небольшие, но удобные». Выгрузив рядом с контейнерами все добро, я обратился к обоим дозорным. «По одному браслету на каждую руку. И по одной аптечке. Возьмите себе и по смене передайте». «Вещи казенные, поэтому обращаемся бережно, экономим. Если заряд батареи сильно ослабнет, подойдете ко мне, я придумаю что-нибудь. Да, морепродукты унесете в холодильную камеру. В случае тревоги будить меня первым». Добравшись до кровати, я рухнул без сил. Ни хрена в помещении аукциона не отдыхается. Наоборот, устал еще больше. Засыпающий мозг попытался напомнить про записку, но у меня больше не осталось сил. «Потом. Все потом». Разбудил меня какой-то надоедливый голос, требующий подняться. Организм ни в какую не желал возвращаться в реальность, изо всех сил цепляясь за распадающийся на лоскуты сон. Однако раздражитель извне оказался сильнее. «Командир! Системы сканирования засекли большую группу измененных, приближающуюся к локации космопорта. 417 особей движутся параллельно нашим координатам, но это временно». «Все, Мидас, я услышал и проникся». «Можешь ждать две минуты, чтобы я окончательно проснулся?» «Отлично. Остальных разбудил?» «Нет, командир. Тебя решил предупредить первым». «Вот и хорошо. Сейчас я ему устрою весёлое пробуждение в стиле рота ротоподъёма». Пробормотал я и, повернувшись, встретился с сонными, встревоженными глазами Полины. «Привет, красавица. Готова пострелять?» «По движущимся мишеням?»